слезы, которых он не видел у сына с тех пор, как тому исполнилось 10 лет, глубоко потрясли Джолиона. Он, яснее чем когда-либо, понял, как страшно мягко сердце его мальчика, как много будет он страдать из-за этой истории и вообще в своей жизни, и беспомощно протянул вперед руку, не желая